Письмо 79-е Владимиру Васильевичу Стасову, 1902 год, декабря 20 -го, Ясная Поляна. Спасибо, Владимир Васильевич, за книги. Оба транспорта в исправности получил. Примечание первое. Теперь невозможная просьба. Знаю, что гофурьерский журнал не напечатан в тех годах, какие мне нужны. Но нельзя ли из рукописного в архиве поручить выписку хоть дней 5 или шести конца 51-го и начала 52-го года? Примечание второе. Если это возможно, то поручите это сделать кому-нибудь за вознаграждение, которое я охотно заплачу. Еще не в этот раз, опять понемножку поправляюсь, И все, надеюсь вас увидеть. Примечание третье. Да нет ли иностранных историй Николая с отрицательным отношением к нему? По работу Кюстина стоит ли читать. Примечание четвертое. Есть ли в нем о личности Николая? Простите, пожалуйста, как всегда прибавляю, что если вы, даже не ответив, бросите письмо в корзину, я найду, что так и нужно, и буду вам благодарен. Лев Толстой. Да нет ли книжки резолюций Николая? Хоть не прислать книгу, но позвольте выписать из нее самые характерные резолюции. Я тогда попросил бы кого-нибудь выписать такие с 1848 по 1852 год. Хоть бы десяток. Примечание Первое. Смотри письмо 76 шестое. Стасов прислал комплект московских ведомостей за 1851-1852 годы. Адрес-календарь за эти же годы. Северную пчелу за 1852 год. Русскую историю Устрялова. Санкт-Петербург 1849. И историю жизни и царствования Николая I. Лакруа, выпуски 1-2, Москва, 1877-78 годы. Второе. Стасов исполнил эту просьбу у Толстого. Смотри переписку, письмо 173. Третье. «Еще не в этот раз», перевод с французского, в том смысле, что на сей раз смерть его миновала. И четвертое. То есть работу Адольфа де Кюстина «Россия в 1839 году», «Париж 1843 год». Конец примечаний. Страница 537 -я.